Глава 8.2 Секретную комнату полностью занимали застекленные витрины, наполненные разного рода колюще-режущим оружием. Чего в них только не было. На любой вкус и из самых разных материалов. Даже иноземного происхождения. Над каждым наклейки с составом сплава и подробностями об изделии. Все в лучшем исполнении. Внизу выставили самое дорогое, как в элитном винном погребе. Что примечательно, вместо ожидаемого подвала комната оказалась полноценным цокольным этажом. Здесь поместились сразу шесть длинных рядов, заставленных товаром. Да еще и по стенам висело. Нашлось место и жилетом. Но ну, не по нашему кошельку, не считая нескольких моделей. Но их можно было на пальцах счесть. Вот когда силовиков, вратника с экзоскелетом переоденут, весело будет. Грузоподъемность 100 килограмм и усиление всех физических качеств. «Подвинут иных! Тогда любой человек будет магу-конкурентом!» Сам с собой размышлял вслух Рик, пока мы были внизу. «Блин! Походу телескопички наше говно полное!» Смеялся я, пока Рома восторженно тыкал пальцем в раскладные виды вооружения, включая дубинки, палки и даже мечи. «Да, наши простейшие! Они и кованым не ровня, а сравнить с этими вообще смех!» Статик снова уставился на ценник. В мыслях мы моментально скатились из среднего класса внизы. Такие бабки, да я лучше с деревяшкой бегать буду. Разочарованно и чуть озлобленно заявил я, напомню себе бунтующего пролетария. «Ромчик, давай костюмы себе возьмем». Предложил, словно ожидая одобрения, решив хоть что-то купить. «Вот этот бери!» Показав на то самое, что предлагал Рик по технологии ратника, засмеялся Рома. Узковат, не под мою комплекцию», — усмехнулся я. «Боюсь, будет сжать». Ромка, стараясь не сильно ржать, прикрывал рот кулаком. На витрине был костюм не моего размера, а Статик, видимо, представил, как бы я в нем выглядел. «Смущать окружающих своими сексуальными формами ты не хочешь!» Подколол он, успокоившись. Благодаря условиям нового мира я сбросил около 10 килограммов, сведя свой вес к отметке в 90. И подколы на этот счет уже не доставляли моим друзьям прежнего удовольствия. «Вот и у меня нет столько бабок», — согласился Рома, отлично понимая корень проблемы. «А «Обзавестись такими было бы круто. Когда-нибудь купим по-любому. Прикинь, как в нем драться здорово». «У меня с собой два камня есть из общей заначки. Можем отдать, если согласиться, хотя бы по среднему курсу», — предложил статику я. Ромчик загорелся и принялся осматривать костюм еще внимательнее, но потом предложил подняться наверх, и посмотреть что-то из более доступных вещей. Ригрус выглядел очень раздраженным. Вскрытие шло не так гладко. Рома собирался разузнать про понравившийся ему комплекс черной кофты, но я жестом попросил его придержать коней. Вначале надо было узнать об обмене, а еще раньше об успехах Рига. Точнее, об их явном отсутствии. «Че, не идет?» «С сочувствием?» — спросил я. «Но ее!» Не пожелал обсуждать неудачу разочарованный Ригрус и спросил уже совсем другим тоном. «Как вам коллекция?» «Здорово, только дорого», — досадливо проговорил я. «Как в музее?» — похвалил роману но быстро сменил тему. «Парни не приходили?» Рик, занятый делом, затупил. Он мотюкнулся, меняя картридж. Они не подошедший просто швырнул назад в мягкую корзину, попав не глядя. Время от нас убегало. «Ой, заколебется завтра жена их по коду расставлять!» Со смешком выдал Рик и ударил пальцем по клавише Enter. запуская новую подборку комбинаций. Он слышал обращение Ромы, но краем уха опустил суть. «Пока тщетно. Даже основной блок не прошел. У меня очень много чипов, шансы есть. Крикну, как произойдет сдвиг», — пообещал он. Будто Рома у него спросил то же самое, что и я. «Ладно, неважно», — сказал Рома, показав жестом, что пора договариваться об обмене. «Слушай, Рик, мы бы, может, и купили себе сейчас что-нибудь, но наличных у нас немного». «Ты ведь частицами занимаешься?» «С собой есть пара крупных камней, но интересует твой курс. Только давай сразу по максимуму говори, без торга. А желательно с учетом того, что все деньги у тебя и останутся. Еще и добавим, с собой точно не унесем». Полюбопытствовал я. «Ага, а еще затариваемся оптом и теперь на постоянной основе». Уточнил Рома на всякий случай. «Да плевал я чем, если ты платишь», — Отмахнулся Ригру, поглядывая в монитор. «С ценой сложнее». Он немного напрягся, прикидывая стоимость, которую готов был предложить, а заодно и сколько я бы хотел от него получить. «У меня предусмотрена только одна скидка». Словно в контрах с самим собой выдал на конец. Похоже, мысленно еще раз оценив контейнеры, он плюнул и приготовился дать нам за камни по московской цене. Ну или почти, чтобы не портить отношения. Было видно, что Ригрусу пришлось приложить усилия, дабы озвучить итог. «Больше пятисот международных за два камня не дам. Не обессудьте, и то в рамках разовой акции, потому что берете товаром». «Предь четыреста четыреста пятьдесят от десяти штук», — предупредил Рик. «Надо еще размеры качества посмотреть», — добавил он. «Что же, справедливо», — признал Рома. «Да и я, разумеется, не спорю». «Скоро прикроют лавочку». «Ужесточат ответственность за использование и продажу кристаллов без печати. Начнут усиленно контролировать сбыт и поиск частиц», — повторяя прежнее предупреждение искателя, напомнил Рик. «И что?» — переспросил только Рома, хотя не совсем поняли мы оба. «Для вас это чревато потерей доли цены. Нелегальные скупщики больше тратят, а следовательно, вы, добытчики, расплачиваете с частью прибыли», — пояснил он. «Нечто такое я слыхал, но мне кажется, надорвутся силовики на столь наполеоновских планах», — Съерничал я с долей злорадства и спокойствием за наш город, по крайней мере, в необъятной России. «Да это понятно. Я к тому, что лучше избавляйтесь от своих кристаллов быстро. В ближайший год много не копите», — посоветовал Ригрус, рассматривая переданные ему качественные частицы. «Мы могли принять его чрезмерную заботу за подталкивание к продаже кристаллов, но Влад говорил честно». не заботясь о собственных интересах. «Я уже заказал печать, настоящую, официально. Через несколько месяцев закончу оформление. А потом будут очереди и двойная цена на все», — предупредил Дик, меняя очередной комплект электронных ключей. «Вот такого типа меня вполне устроит». Найдя подходящий более дешевый комплект брони, чем видел прежде внизу, но круче тех, что были на нас, сказал Рома. «Потом подошел к Ригу, чтоб тот посмотрел». Правильно он подобрал размер или нет. Он выбирал под свой подвид. Продавец сразу понял, что от него хотят. Посмотрел на бирку и кивком все подтвердил. «Мои отмычки слишком примитивны для этой технологии», — разочарованно признал Рик. «Попробуем еще, конечно, пока есть чипы. Но что-то я не уверен. По сути, замок для людей значит открыть можно. Предположения нам не нужны, нам нужно содержимое. Давай придумаем еще способы». Уверенный в успехе, Рома предложил пошевелить мозгами. Профессиональный взломщик взглянул на него словно на идиота, но быстро вернулся к торгу. «Оружие точно брать не будете?» — спросил он. Прозвучало это как признание его провала. «По-любому когда-нибудь пригодится. А раздвижные клинки спрятать не труднее дубинки». Как хороший восточный продавец не переставал нахваливать товар Рик. «У вас есть баланс пять сотен», — добавил тихо. «Пока ограничимся броней». «Такая по двести пятьдесят. Сколько скидку сделаешь?» Продолжал дожимать Рума. «Ваша защита, конечно, прошлый век, непрактичная и ненадежная. Военная, дорогая, но того стоит. Хотя эта обыкновенная тоже долго прослужит. Только с раздвижной прокладкой бери». Размышляя вслух, бормотал Рик. «Ну, по двести забирайте». Озвучил он заманчивую цену. «Меня устроят, если размер есть», — согласно кивнул я, подошел к Роме, чтобы оценить материал балахона, качество внутренней жилы, где брал. Рома указал направление, и я пошел к стеллажам, где он до этого крутился. «Две или три берем», — спросил Рома, подходя следом. «Еврею?» — уточнил я. «Да». «А размер угадаем?» «Не уверен. Насчет третьего пока подумаем». Решил Рома, не желая терять время. выбирая себе новые костюмы?» В итоге мы все же позаботились и о евреек его несчастью. Рома сперва порывался взять для него белый, но в конечном итоге мы придумали кое-что получше. Себе выбрали по плотному черному спортивному комплекту из хорошего мягкого материала. Я — Адидас. Рома — что-то американское, но того же цвета. И тогда вплотную занялись выбором Диминова, мечясь между двумя забавными и не удержавшись от прикола. «Переодеваться пока не будем», — шутканул Рома, зная, что нам еще предстоит торг. «А это что?» — громко крикнул он, что Рик услышал. Тот посмотрел, о чем идет речь. Статик добрался до прилавка с мелочами, дополнением к основному комплекту одежды. Ригрус сменил очередной картридж и подошел объяснять. «Перчатки с полной изоляцией, резинки под ступни, маски с высоким сопротивлением». Перечислял он все подряд, гадая, о чем Рома спрашивал. «Мой друг взял непонятный ему предмет в руку». Перечень мелочей поражал, расспросы могли затянуться. «Шердар! Ослепляющая шашка!» — пояснил Рик, глянув на показанный ему небольшой шарик. «Вот сумка поясная с десятью крепежами и возможностью собрать из нее разгрузку!» — откопал он приличный кожаный пояс. «Добивайте до круглой суммы!» — широко улыбаясь, посоветовал Рик, не ведая, что мы хотим купить три комплекта, а не два. «О!» — что-то вспомнил Ригрус. «Есть новые скрипты, только привезли. Всего по двести». Он достал с нижней полки блестящую крестовину, проклепанную воедино с толстым прессованным кожаным напульсником. «Это щит?» — с любопытством рассматривая штуку, спросил я. «Верно». «Пустому подойдет?» — спросил Рома. «Разумеется, вот такой Рик взял нужный. Конкретно на бэка чтобы не носить ничего, кроме Старфера». Он покрутил металлический крест, словно мельницу. Концы скрипта были не длиннее пяти сантиметров, а толщина в карандаш. Смотрите! Он немного надавил на металлическую часть и чуть крутанул ее. Раздался щелчок, и крепящаяся кожа ножка выскочила на два сантиметра вверх, а концы увеличились два раза. Ригрус взялся за крестовину и слегка потянул ее на себя, заодно вернув положение основания назад. Концы еще удлинились до пятнадцати сантиметров каждый, но по мере роста они истончались. «И все можно сложить в один блок». Выровняв, он собрал щит в исходное положение. «Постоянно крутиться или зафиксировать можно?» Прикидывая, спросил Рома. Сто Стопорятся, когда лопасти раздвинуты. Но подвижный скелет надежнее от маны. Главное, не забыть переключить фиксированное положение. Перейдя в ближний бой, Рик показал, как это делается. «Что-то мне подсказывает, ты не отдашь нам за 803 таких комплекта из щит». Съехидничал я. Рик аж поперхнулся. «Не-не-не», — не. прокашлившись, воскликнул он. «Ну, да ладненько», — кивнул я, словно и не надеялся. «Ромчик, сколько денег с собой есть?» — спросил, считая свой нал. «А без нал не принимаешь?» — посмеялся Статик. «Можно картами». Неожиданно удивил нас Ригрус. «Пластика у нас все равно с собой не было». «В международных?» — подсчитывая по курсу обмена, задумчиво начал Рома. «Сто сорок вроде получается». «Сорок два», — уточнил он. «Норм, и у меня почти столько же». У Костяна спрошу. Покидая комнату, предупредил я. Вернувшись, сообщил. «Двадцатка только. А нам надо», — подсчитал уме. «Немного не хватает». Обратившись к Ригрусу, как к закадычному другу, я продолжил. «Рик, братан, что поделаешь?» придется взять 840 и засмеялся я осознавал всю наглость своей просьбы собеседник несколько раз ругнулся, но воспринял это нормально о как не тебе пожалуйста не давай потом занесем а что насчет прелести торгов сразу в лоб лупишь подвинься я присяду описал он мои действия не оставляешь возможности для спора на над годами пробормотал я в долг это не интересно обозначил добавок «Бесспорно!» — прокомментировал Рик, особо не расстраиваясь по этому поводу. «Может, хотя бы тысячу!» С надеждой произнес он, но потом плюнул и уставился на меня. «Ладно, по рукам. Вижу, больше мне с вас не содрать. Ты случаем в детстве на рынке не торговал?» Меня удивило, как серьезно Ригрус это сказал, но все же он надо мной попросту стебанулся. «Почти угадал. Многолетний детский опыт, личное знакомство с обществом «купи-продай», Разве что у меня первым словом было «сорви или поймай». Вино, лыча, рыба, крабы, мидии, рапаны, ежевика. Чего только мы с двоюродным братом в сачах не продавали. С наслаждением перечислял я, хвастаясь и попутно вспоминая, как и на рынке бывал, когда у бабушки была там палатка. Рома засмеялся и утвердительно вставил в разговор свое слово. «Да запарил ты! Не прибедняйся! Воздух через интернет и не только!» Нахально улыбаясь, припомнил мне пару лет моей жизни. «Мы считай твои постоянные клиенты!» Ригрус не сразу понял, куда ведет Рома, и на его лице отразились сомнения. «У нас и пустой есть. Представь, сколько на нем можно сделать!» Ухмыльнулся Статик, отстав от меня и обращаясь к Владу. «Ему можно и по полной цене, а если напряжется, то и сверху накинет!» Тихо добавил он уже только мне и забулькал от сдерживаемого смеха. Я быстро врубился, о чем речь и принялся гоготать от души. А Рик не расслышал, но принял на свой счет. Поводил носом и опять переставил очередной картридж-чип. «Я же согласился!» — обреченно отреагировал Рик. «А, ну да, профилактика!» Чувствуя вину за невыполненное обещание, выдал он. Дальняя дверь открылась. Вернулись Костя с Сашей. Они уже порядочно накачались. Оба громко смеялись и кричали, подружески споря. Костян блестел глазами, бросая на нас шальные взгляды. В руках полупустая бутылка виски. Маска торчит из кармана. Похоже, он снял ее давно. «Там тухляк вообще!» — сделав губы уточкой, заявил Костя и фыркнул, пару раз взмахнув руками. «Что, белобрысый сжег все мосты?» Насмешливо осудил я его состояние и отсутствие маски на лице. «Да ну вас! Приставка уже надоела. Я сейчас или допью, или усну!» Угрожая, предупредил Костя со своей особой нагловато-привлекательной улыбкой. «И у вас, я смотрю, сплошное вныние!» ну тогда я обратно пить обреченно закончил он хлебнув из бутылки постоял десять секунд и лишь потом запил жидким сахаром с газом до «Да том жарко капец оправдывая кя на состояние сказал саша я ёпт, вижу людей насквозь чувствую не гони даже все ровно папика не обмануть уверенно заявил костян отвечая на мой упрек за открытое лицо «Короче, я так понимаю, у вас за сегодня ничего не изменится. Мы тут будем, домой не попадем», — спросил он, находясь близко к своему алкогольному пределу. В отличие от многих, у него всегда была планка, и упрекнуть его в пренебрежении ею было сложно. Перепои с ним случались нечасто, несколько раз в год. Выпивая, Костик становился очень веселым и активным, прям томода, но быстро успокаивался, начинал бухать медленнее. Дойдя до своего максимума, полностью прекращал. пытаясь сосредоточиться и превращаясь в филина, наблюдающего за остальными, а через какое-то время спокойно уходил спать. Перепои были связаны с паленой синькой, некачественным спиртным или спиртовым пивом, только тогда у него срывало башку, и он шел гулять в поисках драки. «Если что, придумаем альтернативу», — высказался пьяный Саша. «Мне кажется, мы их смущаем. Санек, пойдем лучше обратно, файтинг рубанем», — предложил Костик, видя недовольство Ригруса. «Пойду курить табакерку», — в своем пьяном стиле бросил Костян. Саша для него сделался загадочным другом, а не случайным собутыльником. Но искатель, видимо, от властного приятеля сильно устал. Рик поднялся и, не намеренно засветив полученные от меня частицы, бросил кристаллы в небольшую коробочку, напоминающую копилку. «Идем?» — Вяло переспросил Саша. «Ща!» — Костя двинулся к нам. «Это мы удачно зашли! Прямо под раздачу камней!» «К кому мне обратиться для получения?» — спросил он. «Хотя бы парочку можно?» После каждой фразы он громко хмыкал, как всегда, делал по пьянке. «А это что?» — выхватив фуром штаны, полюбопытствовал он. «Колготки меряете? Мы вам не помешали? Может, уединитесь?» Продолжал балаболить Костян. «Лучше лицо засветить, чем жопу, не правда ли?» Вот теперь истерически загоготали все остальные, даже Рик. «Это дими смеясь, ответил Рома. Тогда Костя отдал штаны и сказал. «Фу! Ну, по шматью видно, что для него. Должен был сам догадаться». «Так далеко мы, слава богу, не заходили!» Отсмеявшись, заявил Рик. «Надеюсь, не зайдете!» — подколол Костян. «Хоть не при нас! Уединитесь, что ли!» Не сдержался от подколки. «Ладно, вот что. Голова сейчас заморочена. Могу подзабыть. Надо дать вам монеты». У нас тут действует сенсорная система, датчики по периметру, а это отражатели. Отправляясь ко мне, всегда берите их с собой. Отследить их нельзя. Начинают работать, лишь когда вы приближаетесь к моей базе. А я точно знаю, что идут свои. Пояснил Ригру, меняя очередной блок. Он поковырялся в ящике стола и протянул нам три монеты с вырезанным символом закрученной спирали и порядковым номером. Костик монету не получил и уже побрел к бару. Саша отчалил вместе с ним. Рик вернулся к компьютеру, опять отстранившись. Подключенный в этот раз к ящику чип в три раза превышал прошлые габаритами. Похоже, модель была старая, запылившаяся и чуть побитая. «Безбожная броня!» Под шумок переодевшись, восторженно заявил Рома. «Еще бы оружие!» Понимая, что пока его не получить, грустно добавил он, устроив проверочный запуск. Рик даже не отреагировал. «Чувствую себя супергероем», — кайфуя от того, как выглядит, — сказал он. «Блин, четкая вещь. Почти не почувствовал воссоздание. Обычно нужно больше энергии, чтоб всю поджечь. А тут плавненько заполняется. И удобная, словно ее и нет». Рома осматривал себя, и ему определенно нравилось приобретение. «Плюс беспалево можно носить. Не надо прятать металлические жилы и выворачивать форму. Выглядит, как обычная одежда». Доспехи из костюма, безусловно, были прекрасны. Качество на высоте. В выключенном состоянии внутренний материал себя не выдавал. Когда Рома включил поток, металлический скелет, отреагировав на атму, выпустил наружу тысячи тонких игл, чуть заметных штырей, торчащих над материалом. Создавалось ощущение цельной защиты. Все, как рассказывал Рик. «Нормально выглядит. Ромчик, ты прямо черно-желтый такой. Маску надеть?» «И будешь подстать шпиону или бойцу прокачанному, мощному воину», — оценил я. «Правда тебе голубой больше пошел бы», — ненароком вспомнил недавнюю шутку Кости. «Шлем бы еще какой! Раздвижное, как мы тогда видели», — поделился мыслями Магнит. «А есть в натуре такой же, но голубой», — еле выговорил он, давясь смехом. «Потом к Диме спиной вообще не повернешься», — возразил я. «Я бы и сейчас уже не стал», — высказался Рома, но, подумав, поправил себя. И это несмотря на то, что мне приходилось с ним спать в одной кровати. Глядя на его легкую, чуть заметную улыбку, я невольно тоже улыбнулся.